глава седьмая ближе к обеду в академии заговорили о граффити на доме мэра Джемма слышала как это обсуждают в аудиториях в столовой и в коридорах на нее показывали пальцем шептались за ее спиной некоторые студенты с жалостью качали головой ты их видела спросила староста группы кира Это небольшого роста полноватая девчонка, единственная в группе, учившаяся так же хорошо, как и Джимма, но она была гораздо бойчее, потому и получила эту должность. Кого? поинтересовалась уставшая от косых взглядов девушка. Кира потянула ее за собой и остановилась у стены подальше от посторонних глаз. Тех людей. Каких? Глаза Киры блеснули: тех, что ворвались к вам в дом. Их было много? «С оружием? Правда, что они приставили пистолет к голове твоего отца?» «Что?» — закричала, оттолкнув ее Джемма. «Что за чушь?» «Да все уже знают», — скривилась староста. «Академия на ушах стоит. Все из-за той газеты». «Какой газеты?» — похолодела девушка. «Прибрежный вестник». «Я ничего не видела. Что там?» «Сама посмотри», — недовольная таким обхождением хмыкнула Кира развернулась и ушла. Единственным спасительным местом для Джеммы всегда была библиотека, туда она и помчалась. Спустилась по лестнице, забежала в помещение, коротко поздоровалась с библиотекарем и нырнула в читальный зал. Там села за стол, дрожащими руками достала телефон и забила в поисковик название газеты. «Убийца», уже знакомая надпись, сразу бросилась в глаза. Фотографию и рисунка с горящими детьми напечатали на первой полосе утреннего выпуска. Статья была небольшой. Ее автор сначала рассуждал, кто мог отважиться на подобное, а затем о том, каков посыл автора граффити. Неужели это обвинение? Тогда в чем конкретно обвиняют мэра города Сулеймана Алиева? Пожалуй, стоит разобраться. Мы будем держать руку на пульсе. Да уж разберитесь, выдохнула Джемма, возвращаясь к началу статьи. Она не могла поверить в то, что видела, как им такое в голову пришло, как они могли обвинять ее отца. Он хороший человек, честный, и никого он не мог обидеть. «Да как этот негодяй посмел?» Теперь она имела в виду того парня в черном капюшоне, пробравшегося к ним под покровом ночи. «Его одежда пахла краской, и выходит, это он и его сообщники сделали то граффити». «Значит, это они посмели назвать убийцей ее отца». Джемма не могла так это оставить. Она должна была все выяснить. Зная, что Роза ничего ей не расскажет, девушка не лезла с расспросами. Молча вышла из машины и направилась к дому. Едва не споткнулась, заметив, что граффити уже замазана. Ровная и абсолютно белая стена. Словно и не было утром на ней ничего. Подойдя ближе, Джемма разглядела и неровные края пятна краски поверх рисунка, и темноватые разводы там, где под слоем белил, прятались огненные всполохи. «А вот и моя девочка!» – папа заключил ее в уютные теплые объятия. Он как раз собирался уезжать, когда они столкнулись в гостиной. «Пап, мне нужно с тобой поговорить», – прошептала Джемма. Если ты по поводу этой мазни, то я уже отдал распоряжение, чтобы нашли этих подлецов и оторвали им руки. Тебе не о чем беспокоиться, моя сладкая. Сулейман Алиев поцеловал дочь в лоб и посмотрел на наручные часы. Всё, мне пора. Из-за публикации в газетёнке придется делать заявление для прессы. Но, пап. Ей не хотелось отпускать его руку. Ты знаешь, кто эти люди? Зачем они сделали это? Отец обменялся взглядами с мачехой, стоявшей за спиной Джеммы. «Я важный человек, дочь. Все хотят быть важными людьми, поэтому и используют вот такие нечестные методы борьбы». Он похлопал ее по плечу совсем как в детстве. «Они назвали тебя убийцей». «Так, все. Алиев еще раз поцеловал дочь и взглядом подал жене знак заняться девочкой. «Мне пора бежать». Мужчина наклонился и внимательно вгляделся в глаза дочери. «Надеюсь, ты выкинешь из головы этот бред, Джемма. Это мелкие пакости мелких людишек, запомни. Твоего отца этим не задеть!» Он улыбнулся. «И, наверное, у тебя куча дел по учебе. Займись ими, хорошо?» «Хорошо», — проговорила она, глядя, как он спешно идет к выходу. «Тебе не о чем волноваться, Джемма», — мягко произнесла Роза, делая шаг к ней. «Твой отец совсем разберется». «Да», — согласно кивнула девушка. «Идем пообедаем». «Хорошо». Но Джемма не переставала волноваться. Она не могла отпустить ситуацию. Ее настораживало, что никто ей не объяснил, в чем дело. Весь город гудит, а ее семья делает вид, что ничего не произошло. За обедом девушка старательно изображала, что все нормально. Едва дождавшись позволения подняться к себе, помчалась в комнату и там еще раз перечитала в ноутбуке статью и комментарии на сайте газеты. Что-то не сходилось. Очевидно, от нее многое скрывали и не договаривали, но еще больше Джемма переживала из-за того, что сама накануне поспособствовала тому, чтобы эти страшные люди, пытавшиеся очернить ее отца, ушли от ответственности. И если от всего мира она спряталась в своей комнатке, то от собственной совести ей никуда не деться. Приняв душ, девушка спустилась вниз. Пришло время ужина, но отец еще не был дома, поэтому мачеха тоже не торопилась спускаться в столовую. Джемма бесцельно шаталась по дому, размышляя, где найти ответы на десятки вопросов. Она не заметила, как забрела на кухню и замерла, услышав голоса. Все говорят об этом, Яна. Я знаю, ты должна быть в курсе. Не молчи, поделись. Ничего я не знаю. Люди и так догадываются. Больше никто, кроме него, не мог этого сделать. Он уже почти народный герой. Я могила. Так и знала. Это он, да? Это Кей? Пожалуйста, скажи, я только мужу и больше никому. Черт, да мы и так понимаем, что это он. Ай да мальчишка, ай да наглец. Залезть на территорию дома мэра, притащить чертову лестницу и наваять такое полотно без единого звука. Да что там, без света! Это просто нереально, Янка. Так только Кей бы смог. Возможно. А, -а, а, ты его видела? Видела? Спрашивающая перешла на прерывистый шепот. Скажи, видела его? Какой он? Сколько ему лет? Без понятия. «Всего несколько человек знают, кто он, и пусть это и дальше так остается. «Но намекни мне, ты же знаешь его? Знаешь, знаешь?» «Да, вообще-то», — неохотно, но с гордостью ответила Яна. «Но я тоже хочу знать», — появившись в дверях, решительно заявила Джемма. «Кто он такой, Яна?» Горничная и повариха замерли, одновременно побелев от неожиданности и от страха.